Люди нашего поколения еще очень хорошо помнят те времена, когда каждый гражданин СССР, самого передового государства в мире, твердо знал, что он живет при социализме. И что социализм – первая переходная стадия коммунизма. Еще немного, еще несколько пятилеток титанического труда, и стройными рядами рабочих и колхозников, руководимых партией коммунистов, СССР войдет в светлое будущее. Советский коммунизм мертв. Но в течение более чем семи десятилетий это была самая могущественная сила в мире. Почему? Может быть, он обладал значительной духовной силой? Или причина в железной организации и дисциплине? Или социализм находил отклик в сердцах угнетенных масс? Каким образом марксисты смогли в середине 20 столетия поставить под свой тотальный контроль треть населения земного шара? Может быть, в этом учении есть что-то такое, что пленяет умы и сердца миллионов людей? превращая их в маленьких лениных, готовых осуществить идеи социализма любой ценой. В 20 веке именно коммунисты смогли захватить власть над более чем полутора миллиардами людей. Почему это произошло? Почему это учение овладевает миром? Почему в капиталистической Европе в одной стране за другой ко власти приходит правительство социалистов? Почему на знаменах всех революций неизменно начертано свобода, равенство, братство, но мир, ввергнутый в пламя революционных смут, оказывается совершенно чужд идеалом справедливости? Итак... Что такое социализм? Название этого учения происходит от латинского socius общий и буквально означает обобществление. Социализм ставит перед собой задачу радикально изменить существующий строй жизни людей в их общественных, политических и главное, социально-экономических отношениях на принципах обобществления, то есть коммунизма. В энциклопедиях и справочниках мы неизменно прочитываем, что социализм, строго говоря, заключается в принципе уравнивания как в производстве, так и в распределении продуктов производства, а также и в пользовании этими продуктами, в равной мере между всеми членами общества. Но это лишь видимая часть айсберга. Такая формулировка предназначалась и предназначается для профанов, для масс. Однако не все так просто. Чтобы дать сколь-нибудь основательное представление о масштабах, которые социализм занимает в жизни человечества, обратимся к истории. Афины. 392 год до Рождества Христова. Во время празднования великих Дионисий знаменитый античный драматург Аристофан представил свое новое произведение «Законодательницы», в котором излагалось тогда весьма популярное среди афинин учение. Вот какие монологи произносили актеры, игравшие на сцене. «Утверждаю, все сделаться общим должно, и во всем пусть участвует каждый». Мы общественно сделаем землю. Всю для всех. Все плоды, что растут на земле, чем собственник каждый владеет. Всё передать на общее благо. Для всех будет общим хозяйство. Весь город будет общим хозяйством. Все прикажем снести. Переборки и стены разрушим, чтобы каждому... Каждый свободно входил. Знай, и женщин мы сделаем общим добром, Чтоб свободно с мужчинами спали. Кто же будет возделывать пашню? Рабы! А всегдашней заботой станет вот что. Чуть долгая тень упадет, нарядившись, Идти на попойку. Изобилие и счастье готовим мы всем, Чтоб в веселом хмелю на дотылке венок Возвращался бы каждый с лучиной в руке, Чтобы в улочках узких толпясь и теснясь Догоняли бы женщины пьяных гуляк И кричали, дружок, заворачивай к нам. Расчудесная девочка ждет тебя здесь. Не правда ли интересные строки? Как все поразительно знакомо. Общественная земля колхозов, общее хозяйство в виде советской экономики, разрушенные переборки советских бараков и коммуналок, рабы-колхозники, возделывающие землю, и рабы-пролетарии на заводах и стройках. Наконец... Изобилие и счастье для партийной и советской номенклатуры, проводившей жизнь по Аристофану, в веселом хмелю. Как это все до боли знакомо. Но Аристофан написал законодательниц в начале 4 века до новой эры. Манифест коммунистической партии, как известно, был составлен Марксом и Энгельсом в середине 19 века. то есть спустя чуть ли не две с половиной тысячи лет после, законодательницы Аристофана. Вот несколько цитат из программного документа социалистов новейшего времени. Коммунисты могут выразить свою теорию одним положением. Уничтожение частной собственности. Уничтожение семьи. В документе, составленном Энгельсом в процессе подготовки коммунистического манифеста и названном «Принципы коммунизма», есть интересное уточнение. Так, в числе важнейших мероприятий, которые должны быть осуществлены немедленно после победы социалистической революции, упомянуты следующие. Воспитание всех детей с того момента, как они смогут обходиться без материнского ухода, в государственных учреждениях и на государственный счет. Сооружение общих жилищ для коммун граждан которые будут заниматься промышленностью и сельским хозяйством. Мы видим, что под разными одеждами гигельянской фразеологии Маркса и буфонады Аристофана скрывается, по сути, одна и та же программа. Во-первых, уничтожение частной собственности, Во-вторых, уничтожение семьи. То есть общный жжен и разрыв связей родителей и детей. И все это будто бы абсолютно необходимо ради достижения крайнего, чисто материального благополучия. Но два упомянутых исторических документа представляют совершенно различные эпохи. Чем обусловлена столь поразительная общность идей? Во всемирной истории одним из важнейших этапов бытия человечества является переход от родового уклада жизни к государственному устроению человеческих сообществ. Род, в котором главенствовал патриарх, первосвященник, военачальник и князь, уступил место государству, где первенствовал монарх-царь. Стремление к такому устроению общественной жизни, где государство идеально выполняло бы свои функции, привело к тщательной разработке социалистических идей еще в глубокой древности. Речь идет о двух диалогах Платона. Один имеет название «Государство», другой «Законы». Напомним, что оба произведения появились почти за четыре столетия до Рождества Христова. В «Государстве» Платон изложил свой идеал государственного устройства, а в законах описал тот строй, который должен явиться практическим осуществлением этого идеала. Для Платона все известные и современные ему государства порочны, ибо везде господствует разделение, вражда, несправедливость, зло, стремление к обогащению. Платон говорит, подобного рода государство неизбежно не будет единым, А в нем как бы два государства. Одно государство бедняков, другое – богачей. И хотя они будут населять одну и ту же местность, однако станут вечно злоумышлять друг против друга. Согласно Платону, возможно, особая, еще не существовавшая форма государственного устройства. Это совершенное государство. Его основное качество – справедливость. Однако на вопрос о том, что есть справедливость в государстве, Платон, мягко говоря, дает довольно странный и неопределенный ответ. Он утверждает, такое идеальное государство основывается во имя, цитируем, целого. Так вот, это целое и есть справедливость. Платон называет целым, собственно, цель идеальную цель, достижению которой в таком государстве будет подчинено абсолютно все и вся. На основании этого положения все население будет разделяться на три социальные группы или касты. Это философы, воины и ремесленники вместе с земледельцами. Неограниченная власть предоставляется философам, которые призваны заниматься философией. трудиться над гражданским устройством и занимать государственные должности. Таким образом, их роль управлять людьми и воспитывать. Их. Кстати, если все граждане идеального государства подвергаются суровому наказанию за ложь, то философам она разрешена. Так как, говорит Платон, правителям нередко придется прибегать к лжи и обману, Ради пользы тех, кто им подвластен. Порядок в таком государстве обеспечивают воины или стражи. Платон утверждает, у них не будет никакой собственности, кроме собственного тела. Все остальное у них общее. Но так как кроме собственности отвлечь стражи от всецелого служения государству может семья, поэтому она тоже упраздняется. Все жены этих мужей должны быть общими, провозглашает Платон. И дети тоже должны быть общими. И пусть отец не знает, какой ребенок его, а ребенок пусть не знает, кто его отец. Брак в таком государстве заменяется кратковременным соединением полов. Кто с кем соединяется, решает жребий. Но философы будут искусно подделывать жребий, чтобы достичь нужных. для государства результатами. Нетрудно заметить, что идеальное государство Платона зиждется на уничтожение самых глубоких черт человеческой личности. Для создания такого государства потребуется низвести общество на уровень муравейника и машины. Вся государственная идея Платона построена на отрицании личности и всего, что характеризует личность. В первую очередь, на отрицании совести личности. и нравственности. Мало кому приходило в голову, что и Ленин, и Гитлер в данном случае предстают последовательными наследниками идей древнего философа. Известный ленинский постулат о нравственности по своей сути оказывается чистым заимствованием из Платона. Напомним, о чем говорил вождь всех угнетенных товарищ Ленин. Нравственность... Это то, что служит разрушению старого общества и объединению трудящихся вокруг пролетариата, создающего новое общество, коммунистов. Боженька такого объединения не создает. Буржуазия выводила нравственность из велений Бога. Мы на этот счет, конечно, говорим, что в Бога не верим. Адольф Гитлер вслед за Лениным тоже освобождал социал-демократов от химеры совести. Ленин призывал к тому ради создания первого в мире коммунистического государства. Гитлер боролся, по его выражению, с химерой совести, создавая еще одно идеальное государство. Третий рейх. Нам, людям, живущим в эпоху кибернетики и водородной бомбы, вдруг становится понятно... что картины будущего, рисуемые Голливудом и солдатами нового мирового порядка, марширующими под звездно-полосатым флагом, поразительно напоминают, если отбросить шелуху фантасмагории о звездных войнах и динозаврах, четкую схему идеального государства Платона. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос... Придется, хотя и предельно кратко, обозреть историю человечества и, самое главное, понять, что движет идущих по этому пути. Какова их цель? Вернемся к Платону. По мысли философа, государство должно быть не только воспитательным учреждением для человечества, но и совершенным могущественным инструментом для реализации идеи блага. В принципе, учение Платона антропоцентрично, то есть в центре всего человечества. Но отнюдь не человек. В этом неразрешимое противоречие, так сказать, идеального государства, в котором личность должна исчезнуть, принесенная в жертву на алтаре всеобщего блага. Здесь угадывается знакомая схема, Достичь благу через осуществление зла. Ибо что есть уничтожение личности, наделенной свободной волей, если не зло? Эпоха эллинизма миновала, приуготовив мир к пришествию Христа. Рождество Христово положило начало отсчета нового времени, жизни во Христе, принесшем освобождение от власти греха и смерти. Всемогущий Бог — послал своего Сына Иисуса Христа для искупления человечества. Но идеи с такой определенностью, высказанные Платоном, продолжали жить в душах тех, кто, как сказано в Библии, утверждаются на лжи. Речь пойдет о ересях, в учениях которых социалистические идеи устроения человеческого общества, как мы увидим, заняли центральное место. В 1912 году во Франции была издана небольшая, но очень интересная брошюра, имевшая название «Тайные общества и иудеи». Ее автор Луи Досте дал блестящий научный очерк, документально проиллюстрировав обширным собранием фактов, что иудеи, возрождая древние языческие культы, явились создателями тайных обществ христианской эры, имея при этом целью разрушить религиозную, государственную и национальную жизнь христианских народов. Действительно, даже беглое перечисление ересиархов эпохи христианства доказывает этот исторический факт. Симон Волхов, о котором упоминается в книге «Деяний святых апостолов», был кипрский иудей, ученик александрийского иудея и каббалиста Филона. Другим заметным гностиком апостольского века был еще один иудей из Александрии Менандр, Маг и каббалист. Его воззрение, фактически без сколь-нибудь значительных изменений, усвоил известнейший шарлатан 18 столетия, кстати, тоже иудей, масон Иосиф бальзама, прославившийся под именем Калиостро. Трудно не заметить того, что множество ересиархов были иудеями. Симон Волхов, Менандр, Валентин, Марк, Даже Магомед, по свидетельству французского исследователя Гаммера, был связан теснейшими узами кровного родства с евреями. Его мать была крещённой еврейкой, ещё в детстве внушившая своему сыну почитание ветхозаветных пророков. Коль скоро речь пошла о мусульманстве, должно упомянуть, что раскол, разделивший во второй половине 7 века последователей Магомета на суннитов и шиитов, которых можно назвать мусульманскими претестантами, был очевидным осуществлением стараний все тех же иудеев, в свое время создавших эту религию для уничтожения христианства, соединив иудейство, каббалу и языческие верования кочевников, населявших Аравийский полуостров. Основателем шиитизма был перешедший в мусульманство иудей Эбн Аль Сода Сабай, Нужно сказать, что идеи богоборчества непременно содержали в себе то, что впоследствии было названо социализмом. В первом веке после Рождества Христова возникла секта Николаитов. Они проповедовали общность имущества и жен. Святители Иреней Леонской и Климент Александрийской описывают секту Карпократиан, возникшую в Александрии во II веке. Идеей основателя секты Карпатрата изложил его сын, Эпифан, в сочинении о справедливости. Вот несколько цитат из этого трактата. «Справедливость Божия состоит в общности и равенстве». Смешно поэтому звучит предписание «не пожелай». А еще смешнее добавление «того, что принадлежит ближнему твоему». а еще смешнее – жены ближнего своего, тем самым принуждая превратить общность в частную собственность. Члены этой секты, которая распространилась вплоть до Рима, жили на началах полной общности, включая общность жен. Распространение манихейства привело к возникновению еще большего числа сект, исповедовавших идеи социалистического характера. История происхождения манихейства и самоучения неоспоримо свидетельствует о том, что эта гоностическая секта возникла из иудейских каббалистических корней. Французский историк 19 века Клод Жанне сообщает основываясь на сведениях, почерпнутых из персидских, арабских и христианских источников, что Манес по происхождению был иудеем и воспитывался в среде жидовствующей секты мандаитов, возникшей за несколько веков до Рождества Христова среди племен, живших несколько южнее Вавилона. О социализме манихеев блаженный Августин говорит следующим образом. «Они утверждали, что не должно быть ни собственников». Ни домов, ни земель, ни денег. Манихейские корни имело и движение Маздака, распространившееся на рубеже V-VI веков в Персии. Маздак учил, что социальные противоречия возникают из-за отсутствия общности женщин и материальных благ. Персидский историк Мухаммед Ибн Гарун сообщает о Маздаке. Он сделал общедоступными женщин и общими материальные блага и предписал, чтобы все в этом имели одинаковую часть. Движение охватило всю страну, так что на какое-то время даже царь Кават Первый, чтобы не лишиться власти, объявил себя его сторонником. В своей истории царей Мухаммед ибн Гарун пишет об этом времени. «И часто человек не знал своего сына, не сына отца». И никто не имел достаточно, чтобы жить обеспеченной жизнью. Заметим, это чрезвычайно ценное наблюдение человека, которого справедливо называют отцом мусульманской историографии. Социалистические учения постепенно проникали в народные массы, соблазняя людей идеей социальной справедливости. Движение Маздака хронологически подводит нас ко временам Европы Средних веков. В 11-м столетии Центральную и Западную Европу охватило движение катаров. Оно пришло с востока, точнее из Болгарии, от богомилов. Основой мировоззрения катаров, как и богомилов, был дуализм. Учение о существовании двух противоположных миров, материального и духовного. Катары верили, что материальный мир является источником зла. Духовный же мир есть средоточие блага. Потому катары отрицали собственность, так как она, по их представлениям, будучи элементом материального мира, связывала человека со злом. Катары проповедовали, что частная собственность и брачные узы должны быть уничтожены. Они верили в существование двух богов – доброго, создателя духовного мира, и злого, создателя человека, а также земли, неба, солнца, звезд и всего материального Именно поэтому катары отрицали боговоплощение Христа. Катары утверждали, что и Священное Писание отражает принципы дуализма, потому что разделяется на Ветхий и Новый Завет. Бога, о котором говорится в Библии, катары называли злым Богом. Евангелие они именовали заветом доброго Бога. Однако катары яростно ненавидели крест, который называли символом злого божества. или не признавали Христа, Сыном Божьим, Богочеловеком и Спасителем мира. Катары полагали, что материя вечна, и этот мир не будет иметь конца. Любопытно учение катаров о человеке. Продолжение рода они считали делом сатаны и верили, что каждого зачатого и рожденного ребенка сопровождает демон. Катары утверждали, что тела всех людей порождение и вместилище зла. Души большинства людей тоже созданы злой силой, но есть избранные, чистые. Слово катары, собственно, и означает «чистые». Их души были сотворены благим божеством. Это ангелы, некогда соблазненные Люцифером и заключенные в темнице тел. Катары верили в переселение душ. Избранные, говорили они, в конце концов должны попасть в их секту и там получить освобождение из плена материи. Согласно учению катаров, идеалом и окончательной целью для всего человечества в принципе было всеобщее самоубийство, как переход всех людей в духовному бытию. Манихеи, катары, альбигойцы вальденсы, гуситы, анабаптисты. Может быть, все эти движения не характеризуют жизнь Европы и всего человечества. Тогда почему атендуры, так называлось ритуальное самоубийство катаров, погибло гораздо больше людей, чем в результате приговоров инквизиции? а ведь именно к таким объективным выводам приводит изучение сохранившихся архивов инквизиции именно об этом пишет немецкий историк Долингер, исследовавший архивы инквизиции в Тулузе и Каркасоне здесь хотя бы очень кратко следует сказать об упомянутом средстве достижения как говорили катары, доброго конца о ритуальном самоубийстве которое именовали Эндура Эндуро, эндуро Фактически была условием для избавления души от телесного плена. Так душа катара обретала божественность, возвращаясь в небесное жилище. Формы эндуро были разнообразны. Чаще всего голодная смерть. В особенности для младенцев, которых матери переставали кормить грудью. Часто катары уходили из этого мира, совершая кровопускание. Использовались горячие ванны, сменявшиеся погружением в ледяную воду. Удушение... Принятие напитка с истолченным стеклом. В крупнейших библиотеках мира можно легко найти множество книг самого разного характера об инквизиции и ее ужасах. Но попробуйте отыскать сведения о тех, кто, оказывается, уничтожили гораздо больше людей, чем судьи инквизиции. Попробуйте найти сведения об этих грандиозных движениях, носивших явно еретический характер, движениях средневекового социализма, И вам придется почти в одиночку отыскивать истину. В чем причина такого положения вещей? Причина в том, в чьих руках власть. А значит и библиотеки, и книги, и учебники. Но вернемся в средневековую Европу. О масштабах распространения ереси катаров свидетельствуют следующие факты. В 1166 году, согласно сообщению миланского епископа, в его епархии катары по сравнению с христианским населением составляли большинство. Ересь катаров распространилась по Европе необычайно быстро и широко. Бонакурсус, бывший епископом катаров, покаявшись, писал, «Этими уже пророками переполнены все поселения, города и замки Италии». В 13 веке в Европе вели свою разрушительную деятельность 72 епископа катаров. В Провансе и Лангедоке катары при активной поддержке дворянства насильственным путем захватили власть и удерживали ее более 50 лет. Французский историк Луи Досте в своем исследовании, увидевшем свет на страницах журнала «Бастилия», номер 406, год 1910, пишет, «В начале 11 века Орлеан кишел иудеями». Около 1022 года там появилась секта, которую еврейский историк Бернал Лазар откровенно именует иудейской. В эту секту иудеи сумели привлечь многих влиятельных людей, как, например, аббата Стефана, духовника французской королевы Констанции. Ереси, имевшие явно социалистический характер, и иудейские корни, чрезвычайно широко распространились на юг Франции. Французский исследователь Мишле своей истории Франции, сообщает «Дворянство Южной Франции состояло сплошь из детей жидовок и сарацинок. В эту французскую иудею, как справедливо называли Лангедок, проникли восточные верования, персидский дуализм, гностицизм и манихейство». Руководители альбигойцев, прикрываясь учением Аристотеля, тайно проповедовали пантеизм Авероэса, тонкости каббалы и вообще иудейские идеи. Бернар Лазар в своей книге Антисемитизм признает, что аверройзм, который так сильно поколебал христианские верования, был создан иудеями. Им обязан аверройс своей известности, так как иудей из Кони был проповедником безверия и тайно или явно поддерживал всех мятежных духом. Епископ Дуэ в своем исследовании о секте альбигойцев подтверждает все вышеизложенное. А иудейский историк Гретц прямо говорит, сношение с иудейскими учеными и чтение иудейских сочинений привели альбигойцев к отрицанию церкви. Альбегойцы открыто отдавали предпочтение иудейским верованиям. Ватикан объявлял крестовые походы против еретиков. Но только в 13 веке После продолжительных, 30-летних хальбегойских войн, богоборческая ересь была побеждена. Но идея единства добра и зла нашла новых адептов. В 13-м и 14-м столетиях по всей Франции, Германии, Швейцарии и Австрии распространилась секта братьев свободного духа. Основные постулаты нового учения. «Бог — это все». «Все едино, ибо все, что есть, — это есть Бог. Кто следует закону любви, тот выше греха». Сущностью доктрины этой секты была вера в возможность обожествления, но обожествление через грех. Этот важнейший постулат учения братьев свободного духа следует пояснить. Братья Свободного Духа учили, что душа каждого человека состоит из божественной субстанции, и для достижения состояния божественности человек должен вступить в секту, отказаться от всякой собственности, семьи и своей воли. Сохранились довольно многочисленные описания мировоззрения секты. Из этих свидетельств следует, что обожествление свободных братьев заключалось цитируем, «в полном исчезновении мучительных укоров совести», то есть в полном освобождении от всех нравственных и моральных ограничений. Сектанты утверждали, что в этой свободе от обличения совести и всех общечеловеческих принципов нравственности они полностью равны Богу, равны Божеству без каких-либо различий. Для свободных братьев не существовало никаких ограничений плоти. Их девизом было «Пусть лучше погибнет целое государство, чем один духовный брат воздержится от того, чего требует его природа». Более того, они декларативно утверждали, что физическая близость с любой женщиной, хотя бы с родной сестрой или матерью, только увеличивает их святость. Ритуалы этой секты непременно включали беспорядочное смешение полов. Секта братьев свободного духа непримиримо враждовала против церкви. Эта вражда ярче всего проявилась в люциферианстве сектантов, то есть поклонении сатане. В центре идеологии секты стоял не Бог, а человек, провозгласивший себя Богом. Многие из свободных братьев объявляли, что они — новый Адам. А Конрад Каплер — Один из вождей секты откровенно именовал себя Антихристом. В истории этой секты мы впервые сталкиваемся с отчетливой моделью гуманизма, позже проявившегося в масштабах всей Европы, а ныне и всего человечества. Под влиянием братьев свободного духа находилась и возникшая во второй половине XIII века в Италии секта апостольских братьев. Главным в учении апостольских братьев было общность имущества и жен, и борьба против церкви. Во главе секты встал Дольчино, незаконный сын католического священника, уличенный в краже, а потому и не получивший священство. Спутницей Дольчино была Маргарита, беглая послушница из монастыря Святой Екатерины в Триенте. Дольчино учил, что все должно быть общее – имущество и жены. В первых годах 14 -го столетия проповедь апостольских братьев собрала под его знамена тысячи людей. Современники тех событий, происходивших в Италии, рассказывают о ярости, с которой единомышленники Дальчина преследовали священников и монахов. Они считали себя ангелами мести, которые должны уничтожить все духовенство. А апостольские братья оскверняли храмы и монастыри, подвергая их полному разграблению. Иконы уничтожались, дома священников сжигали. В 1307 году Дальчина, после упорных и кровопролитных боев правительственных войск с сектантами, был пленен и казнен. Впрочем, религиозные смуты не закончились. Вновь идеалы саталистического переустройства жизни появились на знаменах новых ересей, которые, по сути своей, были проявлением деятельности древних тайных обществ Светские историки почти ничего не говорят о скрытых причинах, вызвавших движение гуситов. Даже семинарские учебники в отношении этого мощного движения в Восточной Европе начала 15-го столетия ограничиваются упоминанием только внешних причин. Указывают, во-первых, на противодействие Ватикану. И, во-вторых, говорят о стремлении к национальной и религиозной самостоятельности таборитов. Однако на самом деле все это служило только предлогом, чтобы увлечь народные массы. Ян Гус, по имени которого его последователи называли себя гуситами, был единомышленником Джона Виклифа, английского протестантствующего проповедника. Учение же Виклифа было направлено не только против папства, но и вообще против христианства. С изгнанием иудеев из Англии в 1287 году при Эдуарде I влияние иудейства, принесенное в Британию орденом тамплееров, отнюдь не прекратилось. Среди английской знати и даже среди духовенства оставалось значительное число приверженцев тайного учения. Идеями, высказанными Виклифом, увлекались многие и в Богемии, где издавна существовали общины вальдензов. одной из манихейских сект во множестве рассеянных по Европе. Влияние Джона Виклифа в Богемии было столь велико, что его называли «пятым евангелистом». Движение гуситов приняло характер грандиозного еретического и революционного течения, которое вызвало ожесточенную и продолжительную войну. В 1415 году Янгус был сожжен. После его смерти последователи этого учения объединились под предводительством Яна Жишки. Их центром стала гора, названная Жишкой Фавором. Отсюда и название сторонников движения табориты. Многочисленные исторические пособия, повествуя о гуситском движении, почему-то вопреки историческим фактам связывают наименование табориты, которым именовали себя сами последователи гусы и Жишки, «не с горой», на которые обосновались еретики, назвав ее «Фавор», а с устройством лагеря повстанцев. Табор, окруженный повозками. Подмену, правда, легко было осуществить, рассказывая советской молодежи исторические басни про освободительные движения в средневековой Европе. Сделать это было совсем несложно, так как пионеры-школьники и комсомольцы-студенты, за редчайшим исключением, ничего не слышали о реальной горе «Фавор». горе, о которой говорится в Евангелии. «Христос, взяв ближайших учеников Петра, Иакова и Иоанна, зашел на гору Фавор и там, на вершине, явил ученикам свою божественную славу». В Евангелии сказано «И просияло лице Его, как солнце. Одежды же Его сделались белыми, как свет, блистающими, весьма белыми, как снег». как на земле белильщик не может выбелить. Почему Ян Жишко назвал место расположения лагеря повстанцев-ередиков «фавором»? Потому что тем самым для посвященных декларировалась эзотерическая сущность ереси таборитов, а именно люциферианство организаторов и руководителей движения. Иными словами, с горы, на которой собирались табориты, воссиял Европе иной свет – Свет Люцифера, лучи просвещения, свет, о котором будет проповедовать Вольтер, обращаясь к люциферианцам 18 века. Свет, провозвещающий приближение светлого будущего, зловещий зари коммунизма, призрак которого уже тогда взращивала Европа. Среди таборитов самое широкое распространение имели социалистические идеи. сопровождавшиеся апокалиптическими предсказаниями. Табориты верили, что в 1420 году наступит конец света, но этим окончится только бытие старого мира, в котором царствовало зло. Наступит, как говорили табориты, день мщения и год возмездия. Мацак, чешский исследователь, цитирует одну из прокламаций, ходившую среди восставших. В ней сказано... «Должно всех возвышенных и властвующих согнуть, как ветви деревьев, и срубить, и сжечь в печи, как солому, не оставив ни корней, ни отростков, измолотить, как снопы, кровь из них выцелить, скорпионами, змеями и дикими зверями их истребить, смерти предать». табориты провозгласили отмену Христового закона милосердия. Все города, которые будут сопротивляться таборитам, цитируем, должны быть разрушены и сожжены, как садом. Дома священников, все церковное имущество подлежит безусловному уничтожению, равно как все церкви, алтари и монастыри. Мацик приводит в своем труде слова одного из гусицких проповедников, который говорил, Великое множество священников мы убили, сожгли и погубили. И не было ничего радостнее, чем схватить кого-нибудь, чтобы убить. Вот еще одно характерное признание гуситского оратора. Я предпочел бы дьяволу молиться, чем преклонить колени пред святым причастием. Табориты верили, что так... Через потоки крови установится Царствие Божие на земле. Но не для всех, а только для избранных, то есть для них. И в этом Царстве Божием ясно угадываются социалистические принципы. Учение таборитов гласило, что все будет общим, в том числе и жены. «Никто не должен ничем владеть, но все должно быть общим».